Глава одиннадцатая Вот так мы с Элизой разрушили наш рай, нашу вселенную на двоих. На следующее утро мы проснулись раньше родителей, задолго до того, как слуги должны были прийти нас одевать. Мы все еще думали, что живем в раю, пока одевались самостоятельно. Помнится, я выбрал тройку спокойного синего цвета в мелкую полосочку. Элиза решила надеть пуховый свитер, твидовую юбку и жемчуга. Мы договорились, что первой в беседу вступит Элиза. У нее был звучный альт. Моему голосу не хватало значительности, чтобы достаточно спокойно и убедительно объявить, что мир только что перевернулся вверх тормашками. Вспомните, пожалуйста, что до этих пор единственное, что кто-либо от нас слышал, было «агу-угу» и прочее в таком роде. Овету Купер, нашу квалифицированную няню, мы встретили в зале с колоннами и стенами зеленого мрамора, Она поразилась, увидев нас одетыми, но прежде чем она успела что-то сказать, мы с Элизой прислонились голова к голове, буквально как раз над самыми ушами, и созданный нами таким образом единый гений заговорил советой голосом Элизы, дивным как виолончель. Вот что этот голос сказал. «Доброе утро, Овета. С этого дня для всех нас начинается новая жизнь. Как вы сами видите, мы с Уилбуром больше не идиоты. Ночью произошло чудо. Сбылась мечта наших родителей. Мы исцелены». Лично для вас, Овета, все останется по-прежнему. И квартира, и цветной телевизор, а жалование вам, возможно, даже прибавят в награду за труды, которые помогли свершиться чуду. Для нашего персонала все останется без перемен, кроме одного. Жизнь здесь станет еще веселее, Еще легче, чем было раньше. О, в это унылый американский заморыш застыла, как кролик, завороженный гремучей змеей. Но мы с Элизой вовсе не были гремучей змеей. Когда наши головы соприкасались, мы были одним из самых славных гениев, каких знал мир. «Мы». «Больше не будем обедать в кафельной столовой», — сказал голос Элизы. «У нас прекрасные манеры, сами увидите. Пожалуйста, накройте нам завтрак в солярии и дайте знать, когда Матер и Патер встанут. И будет очень мило с вашей стороны, если вы с сегодняшнего утра будете обращаться к нам. «Мастер Уилбур и мисс Элиза!» «Можете идти и сообщить остальным о чуде!» Овета стояла столбом. Пришлось мне щелкнуть пальцами у нее под носом, чтобы она вышла из транса. Она сделала реверанс. «Как скажете, мисс Элиза?» — сказала она и пошла сообщать всем потрясающие новости. Мы уселись в солярии. И тут наш персонал стал потихоньку собираться, смущенно поглядывая на молодых хозяина и хозяйку, в которых мы превратились. Мы приветствовали слуг, называя их полные имена. Мы задавали им вопросы по-дружески чтобы они поняли, что мы вникаем в их жизнь до мелочей. Мы извинились за то, что превращение произошло слишком быстро и, возможно, кое-кого напугало. «Мы просто не понимали», — сказала Элиза, «что кому-нибудь хочется, чтобы мы поумнели». К тому времени мы уже так освоились, так овладели ситуацией, что и я отважился заговорить о важных вещах. Мой тонкий голос больше не казался писклявым и глупым. — При вашем содействии, — сказал я, — мы прославим этот дом мудростью, так же, как в прошлые дни покрыли его позором идиотизма, и пусть снесут все заборы. — Вопросы есть? — — спросила Элиза. Вопросов не было. Кто-то вызвал доктора Мота. Наша мать не спустилась к завтраку. Она осталась лежать в постели, окаменелая. Отец спустился один. Он так и был в ночной пижаме, небритый и... Несмотря на свою молодость, выглядел измученным, немощным. Нам с Элизой показалось странно, что вид у него вовсе несчастливый. Мы приветствовали его не только по-английски, но и еще на нескольких известных нам языках. Именно На одно из этих иноязычных приветствий он, наконец, откликнулся. «Бонжур!» — сказал он. «Садись-ка, садись-ка!» — весело сказала Элиза. Бедняга упал на стул. Конечно, его грызло чувство вины за то, что он допустил, чтобы с разумными человеческими существами да еще с его собственной плотью и кровью, так долго обращались как с идиотами. Хуже того, и собственная совесть, и разные советчики прежде убеждали его, что нет ничего страшного в том, что он нас не любит. Мы же все равно были не способны на глубокие чувства, и объективно... У нас нет ничего достойного любви нормального человека. Теперь же он был обязан нас любить и не надеялся, что это ему по силам. Он был в ужасе, когда до него дошло то, что наша мать знала заранее, до того, как спустилась вниз. А именно, мудрость и утонченность чувств в отвратительных телах, как у нас с Элизой, сделают нас еще более омерзительными. Отец был в этом не виноват, и мать не виновата. Виноватых не было. Для всех людей, вообще для всех теплокровных животных, если уж на то пошло, было естественным, как дыхание Желать скорой смерти выродкам — это был инстинкт. И вот мы с Ализой разбудили этот инстинкт, превратив его в невыносимую трагедию. Не ведая, что творим, мы с Ализой наложили древнее проклятие чудовищ на всех нормальных существ. Мы потребовали уважения к себе.